Глава 34. Гарнизон наемников. Лошадь арбалет остались в доме экзорциста. Я отправился на местный рынок, чтобы найти подходящую струну для моего арбалета. Оружию требовалась перетяжка. Кьевк-хан, похоже, очень давно не обновлял металл, и он порядком истрепался. «Нужно было еще Фианоте озаботиться этим», — размышлял я, проводя осмотр истертого отрезка. Покрутил в руках бастард, задохнувшегося на перекрестке охотника, и подивился его качеству. Меч был действительно хорош. Устав охотника на стылах требовал наличия хотя бы одного предмета оружия всегда при себе для выполнения своего долга. Поэтому я взял с собой только его. Захлопнув дверь, я осмотрелся. Похоже, вечернее время суток преследовало меня. Во всяком случае, безмятежный золотой йодкейм клонился к закату. Это был самый конец дня. Я поднялся по тропинке на широкую дорогу и, водя ворота, замер. Несколько мгновений созерцал открывшееся и представшее передо мной. Тогда-то и стало все очевидным, полностью понятным. А ведь я догадывался, что делал экзорцист. Позднее осознание настигло меня. Маска мелхимика, охотник — все обрело четкие формы. Он был одной из первых жертв этого чудища. Я вспомнил его позу, она мне и тогда, и сейчас казалась неестественной. Пазл сложился. Осознание пришло ко мне, когда я увидел еще одно выгнутое тело и людей, столпившихся вокруг. Несколько солдат впереди рассматривали место происшествия. Подбежали друзья или родственники покойного и подняли его, рыдая. Если бы я промедлил чуть-чуть, то даже не заметил бы сходства, пройдя чуть позже через ворота. И никто бы не догадался теперь, когда его позу поменяли а тело передвинули. Какая тонкая филигранная работа, очень расчетливо. Так работает только одно существо. Я знал, что там произошло и догадался. По рождению ночи, что убило охотника на дороге, оно пришло теперь и в бурлящую котловину. И вот там в пыли лежит его очередная жертва. Крестьяне перевернули его, рассматривая человека без внешних повреждений. Я же жадно старался подмечать каждую деталь вокруг. Напряжение росло с каждым мгновением. Я могу его заметить. Трупа охотника на перекрестке я касался достаточно давно, чтобы он мог на меня повлиять, чтобы это порождение полога могло отвести мой взгляд. Вот он. Чуть в стороне от всех стоял капитан, а за ним был... Ноги сами понесли меня вперед. Стараясь не выпустить его из виду, я раздвинул толпу перед собой. Лезвие моего меча блеснуло в цветах кровью Йоткейма. «Титан уже получил рану. Нехорошо. Я должен сделать это сейчас или придется ждать рассвета?» Я подмял под себя того несчастного, что встретился мне на пути. Еще бы немного, и он закрыл своей головой то, что я видел. Горожанин даже не успел возмутиться. «Вот оно. Еще немного». Я растолкал несколько праздных зевак и пошибал с ног незадачливых крестьян и купцов, разбив рукоятью одному из них лоб. Он громко закричал и выругался, привлекая тем самым ко мне внимание. Статный мужчина, которого я попытался столкнуть с дороги, умудрился толкнуть меня в ответ, едва не потерял мою цель из-за него. Затем еще один возмутился и ответил мне. Крики возмущения становились все громче. Капитан гарнизона, за спиной которого возвышалось опасное существо, повернулся в мою сторону. На его лице читалось удивление. «Я должен успеть, прежде чем оно нанесет новый удар». Существо занесло руку над капитаном, но так и замерла, не успев поразить его из-под тишка. Мой взгляд удерживал эту тварь, и понемногу устанавливалась ментальная связь между нами. Оставалось всего несколько метров, когда меня вновь грубо толкнули, и я потерял мою цель из виду. В следующее мгновение меня снова сбили с ног, и я оказался прижат к земле. Слишком поздно. Стражники сработали оперативно, не допустив меня к своему начальнику, капитану. «Поднимите его». Они грубо заломили мне руки и подняли вверх. Кажется, я откусил кусок губы. По лицу и подбородку лилась кровь. Мелкие песчинки, налипшие на скулы, осыпались вниз. Я сконцентрировался и с трудом снова заметил порождение ночи и снова остановил удар уже было замахнувшегося существа. Только благодаря начинавшейся формироваться ментальной связи между нами, я снова мог увидеть его. Мы замерли друг напротив друга, словно желая выиграть в гляделке. «Ты что, сдурел, охотник? Отвечай, зачем бежал на меня?» Я, не отрываясь, смотрел за его спину. Призрачная тень стояла за спиной командира гарнизона. Я не мог говорить ничего. Теперь, когда я его увидел, и последняя прядь Йоткейма скрылась за горами. Если я скажу хоть слово, я уже больше не смогу заметить это порождение ночи снова. Сейчас между нами была тонкая нить, связь, которую легко оборвать. Когда между людьми возникает ментальная связь, то они могут читать мысли друг друга. Но здесь не было этого. Существо было другой природы, отличной от человеческой. Ментальная связь притягивала, словно порыв ветра, толкая нас навстречу друг другу. И существо сделало шаг вперед. «Эй, это ты с твоих? Твоя группа из замка Фианод?» Обратился кому-то за моей спиной капитан. Нужно не спускать с чудища глаз, чтобы он не мог нанести новый удар по капитану. Вена на шее дернулась, адреналин рос. Оно сделало ещё шаг ко мне. Капитан поёжился, теперь существо стояло почти вплотную за ним. «Да, наверное, браги перебрал», — хмыкнул один из подвыпивших охотников на чудовищ. «Вот и буянит». Я краем глаза увидел пропоицу, охотника, что с кружкой местного разливного, вышел вперёд меня. Капитан обернулся назад, но ничего не увидел. Как жаль, видимо, он успел коснуться тела погибшего. «В карцер его. Пусть очухается, потом поговорим». Махнул рукой капитан. Мы играли в гляделки с чудищем. Оно было прямо передо мной. Если это продолжится, оно нанесет удар, и все увидят его. Но стражники потянули меня в сторону. Я сопротивлялся, попытался вырваться, не дать им увести. Даже выхватил оружие у одного из них, но удар в челюсть отправил меня в забытье. Пришел в себя я уже в карцере. Напротив сидел тот охотник, благодаря которому я оказался здесь. Он был в стельку пьян. «Ты помнишь меня?» — спросил он. В руках он крутил меч убитого на переклёстке охотника из нашей группы. Я молчал. Я был зол, как никогда. Как же болит челюсть! Я осторожно потрогал её, вроде не сломанно. Человек воспринял моё поведение по-своему. «Ты, видимо, узнал меня, раз мне не отвечаешь. Я и сам не рад тому, что бросил тебя тогда и сбежал». Кодексы, все дела, говорит однозначно. Он говорит не быть человечным. Но я струсил. Я честно признаю это и прошу у тебя прощения. Я растер соднящую челюсть. Что он несет? Я его не знаю, о чем он говорит. Он что, меня с кем-то перепутал? Ладно, можешь не отвечать. Мне в любом случае нужно было выговориться. Слегка толстоватый охотник встал и прислонил меч к скамье, на которой сидел. «Вот, твой меч. Я с трудом уговорил интенданта оставить его так близко к камере. Подождет тебя, когда ты протрезвеешь». «То есть ты пьяно протрезветь должен я? Отлично». Я с яростью посмотрел на него, но тот понял это по-своему, вздохнул и отвернулся. «Знаешь, я ведь совершенно не думал, что там окажется это существо. Даже забыл, как его зовут. Смердень... Да, Смердень!» Охотник посмаковал это слово. «Я даже и не думал, что я так их боюсь. Наверное, это из-за того случая в детстве, когда на нас с мамой напал один из них». Он махнул рукой. «До сих пор со страхом вспоминаю тот день. Моя мать до последнего защищала меня от коварного нападения. Но что она могла сделать против этого существа?» «Ты и сам отлично понимаешь, что она не могла ничего противопоставить чудищу!» Упитанный охотник еще раз посмотрел на свою кружку и вылил Эль прямо на пол. «А потом оно повернулось ко мне. Бежать было уже некуда. Ты только что и можешь смотреть, как он, клацая когтями, ползет в твою сторону. Его длинные пальцы скребли по скрипящим половицам дома, на клыках были следы запекшейся крови». Я застучал тогда зубами от страха. Смерть день был уже близко-близко, когда я закрыл лицо руками. Уже готовился к тому, как он нанесет жуткий удар, как я буду громко кричать, как мое тело будет холодным лежать там, на полу чердака, на который мы забились в страхе с моей сестрой. Я сделал шаг вперед из тени. Какое красноречие! Похоже, он перепутал меня с тем охотником, что уже мертв. Он сказал «Вот твой меч». «Нас тогда спас охотник, такой же, как мы с тобой, меня и мою младшую сестренку!» Он ткнул в меня пальцем. «Я думаю, поэтому я так испугался!» Не оборачиваясь, он вышел из помещения, как раз когда раздался жуткий скрежет. Тело одного из наемников упало с чистокола в песок. «Ничего страшного!» — холодно и отстраненно подумал я. «Пока это еще не проблема!» Я подошел к окну и посмотрел на улицу. Сколько я пролежал без сознания, уже успела стемнеть. Так, это, конечно, хуже, но все еще терпимо. Дождусь рассвета, а там...» Закричала женщина. Я снова подошел к прутьям решетки, за которой сидел, чтобы слышать, что происходит на улице. «О, я видела какую-то тень! Интендант! Интендант!» Я задышал чаще, поднял руки и схватился за холодные прутья решетки, внимательно прислушиваясь. Благо, это было не слишком сложно. Охотник, который только что вышел, оставил дверь открытой. Я даже видел край ее платья. «Опиши, что ты видела», — потребовал подошедший интендант. Я затряс решетку, категорически протестуя. Дверь моей камеры заходила ходуном, но женщину это не остановило. Она рассказала подробнее, что видела. Я отошел и отвернулся от решетки. «Ну, станет он немного сильнее, будут у него когти. Это, конечно, плохо, но утром я его выслежу». «Это, конечно, нехорошо, но...» Только и успел подумать я, когда замер, словно поражённый молнией. «Очень похоже на...» «Там на улице я слышал голос пьяного охотника. Он хотел что-то сказать, но осёкся». «На кого?» — спросил интендант, почтительно слушая охотника. Я, не верю своим ушам, развернулся к решётке, внимательно вслушиваясь. «Они здесь не водятся?» — неуверенно проговорил пьяный идиот. Охотник продолжал говорить. Я затряс решетку, что было сил. Похоже, они меня слышали. Их речь прервалась, но лишь на мгновение. Край плаща, покрытый голубой бахромой, взметнулся возле двери. Похоже, интендант на мгновение обернулся в мою сторону. «Все за стеной, они же только за стеной водятся, верно ведь, а?» Я снова тряхнул решетку и отпустил. Бесполезно. «Ну, похоже, словно это был кромешник». Я знал. Знал, что будет дальше. Наступила тишина, и потом раздался шлепок. Да, эта голова идиота упала от когтей чудовища в песок. Монстр получил когти и малое воплощение. Плохо дело. У меня дернулся глаз. Завизжала женщина, раздался ляск металла. Я осторожно прижался к стене, чтобы меня не было видно снаружи через открытую дверь. Сердце бешено колотилось. Снаружи уже стояла тишина. Я судорожно думал, что делать. Если кромешника не остановить сразу, то он становится сильнее с каждой новой жертвой. Похоже, ждать рассвета нельзя. Нужно пробовать решить все здесь и сейчас. Разные истории о кромешниках, что я слушал от охотников, говорили, что нужно остановить его как можно быстрее. Нужно взломать замок и выбраться отсюда. «Свет титана Йоткейма! Что здесь происходит?» — воскликнул, видимо, один из стражников. Похоже, тела нашли. Ловушка захлопывается. Надеюсь, в этой дряной деревне больше не осталось ни одного болвана, который «Раздери вас, кромешник, что здесь происходит?» Раздался голос разбуженного, ни свет, ни заря капитана. И, о да, судя по звукам, он реально их разодрал. Затем послышался короткий крик начальника гарнизона, бульканье, и тишина прекратилась. То тут, то там начали раздаваться вскрики, вопли, послышался плач, началось. Я залез под полы плаща и достал инструмент для взлома. Я не был мастером, но мне нужно было отвлечься. Я ломал замок в свою камеру с каким-то особенным остервенением. Теперь у меня остался только один путь — попытаться продержаться до рассвета. И нужно быть снаружи этой тюрьмы, если я и правда хочу выжить. Я вздрагивал всякий раз от каждого нового, внезапного оборвавшегося крика и непонятного шума. Где-то вдалеке слышались стоны раненого, но... Вскоре прекратились и они. «Осиренный монстр намеренно ранить жертву, чтобы она своими криками будила и привлекала новых людей в ловушку», завизжала женщина с другой стороны. И так действо продолжалось. Он выманивал все новых людей. Я сглотнул и открыл рот от усердия. Крики и шум давно прекратились. Я слышал лишь легкие из замка. Он щелкнул всковавший все вокруг тишине удивительно громко. Я слышал свое сбивчивое дыхание. Медленно открыл решетку, она как струна пронзительно скрипнула. Я на несколько секунд замер. Сердцебиение ускорило свой ритм, и я с трудом сдерживал дыхание. Главное — не поднимать глаза. Нечто шло по коридору. Шлеп, шлеп, шлеп. Его шаги оставляли мокрые следы и были отчетливо слышны в сковавшей все тишине. Нечто медленно прошло мимо моей клетки. А в памяти всплыло предательское воспоминание. Утопленник. В то же мгновение я вскинул глаза. Передо мной стоял тот зомби, которого я несколько дней назад убил. Он побежал на меня, выставив вперед руки. Каким-то чудом, вывернувшись в небольшом помещении камеры, я подхватил меч и повторил тот удар, рассекая противника на две части точно так же, как и тогда. Он плюхнулся на пол и больше не шевелился. Внутреннее содержание расплескалось по камню, как из разбитого сосуда. Сзади раздался ляск металла. Где-то в глубине мрачных камер что-то упало. Я не помнил, что это за звук. Кромешник компенсировал потерю своей силы моим забвением того, что это было. Загадки и ребусы тёмного существа только начинались, а впереди у нас целая ночь. На моём плече снова появилась сумка охотника, а в руке горел зелёный кристалл. Души запели погребальные песни. Я шёл вглубь тюрьмы. Я должен знать, что там такое. Нельзя оставлять это позади». Шаг за шагом эхом разносился между камерами. Звук повторился. Теперь я в точности слышал место, откуда он идет. «Кто здесь?» Раздался встревоженный голос из темноты. Мой фонарь выхватил стражника из темноты. Я чуть было не сказал ему, кто здесь. Лишь в последний момент вставшие на затылке волосы посоветовали мне так не делать. Молодой человек в латной броне сидел в застегнутых кандалах на короткой цепи и щурился от направленных на него лучей. Я прижал указательный палец к губам и, пошарив инструментом, отпер кандалы. Они словно сковали не только его руки, но и язык. «Спасибо, приятель! Капитан посадил меня на цепь! Давай уберемся из этой дыры! Ихний интендант хотел мне руки отрезать за воровство!» Почти прокричал стражник. Меня резанул неместный говор. Его речь и сама манера так громко говорить, почти кричать. Знал бы, оставил бы дальше протирать штаны на лавочке. «Позади, оттуда, откуда я пришел, раздался крик Склирда. Безошибочно узнаю его в любом месте». «Это еще что такое?» — застучал зубами человек. «Кажется, он начинал бояться». Я прижал палец к губам, но он бегал глазами по сторонам и не заметил. «О, где ты в городе Склирда нашел?» — раздался голос хранителя замка. Иллюзия хранителя засветилась, возникая рядом в тысячах голубых искр яркого сонма. Я молчал, ничего не говоря. Сколько времени пройдет, прежде чем он догадается? Впереди блеснули щупальца. У моего нового спутника, стражника, вообще речь отнялась. Он только булькал, хрипел и тыкал пальцем. Я кивнул в ответ и указательным пальцем закрыл ему рот. Сурово посмотрел и снова повторил жест с указательным пальцем. Похоже, на этот раз до него дошло. Он закивал и прикрыл рот ладонью. «О, мой косяк!» — зазвучало в мыслях. Хранитель догадался и сразу продолжил. «Только не проси меня взять тебя под контроль. Вообще лучше ничего не говори». Я сурово поискал глазами иллюзию хранителя аванпоста. «Сразу скажу, если я покажу себя и возьму тебя под контроль, в общем, оно лучше не надо, только еще хуже выйдет. Представляешь, сколько существ полога я убил?» «Разбирайся с ним лучше сам», — заявил хранитель и испарился. Я помнил, что тогда не смог убить Склирда и поэтому ускорился. Это только наваждение. Он не может поднимать существ, что я убил. Я решительно пошел вперед, и действительно, щупальца развеялись. Счет стал 2-1 в мою пользу. Странная игра продолжалась. Кромешник именно что играл с нами. Мы оказались на улице. Я намеренно двигался к воротам так, чтобы не выхватить тела с зелёным фонарём, лежащие здесь. Мы прошли и свернули на главную улицу, когда начало светать. И вот в этот момент со всех сторон стали видны тела. И я понял, что счёт далеко не два к сотне. Упырь выскочил из-за деревьев аллеи, а вскоре к нему присоединился дикарь. Да, тот самый, что напал на карету дворянина. Я его тогда не убил и не знал, как убить. Как он вообще мог прийти? Я отразил удар наискось топором, затем попробовал проткнуть, совершивший резкий выпад в мою сторону ловкого противника, но он не дался. Дикарь бегал и пытался на пару с упырем достать меня. Я ушел в сторону от очередного прыжка-чудища. Он попытался развернуть свою пасть на меня в прыжке, но я поднял выше левую кисть. В руке у меня горела зеленая свеча, не позволившая ему вытянуть из меня жизнь. Мы отступали со стражником назад, отражая удары противников, когда раздался металлический звон из мрачной подворотни, а затем на нашем пути появился мечник. Это была нежить из древнего захоронения могильных маховиков, что некогда мне довелось посетить. Огромный и обезображенный отсутствием одной щеки воин, нежить в полном латном доспехе неспешно шел к нам, возложив двуручный меч на плечо. Просвистела стрела. На крыше появился убитый мной арбалетчик, но почти сразу растаял, задетый лучами Йоткейма. Я указал своему спутнику в сторону ворот, и мы стали медленно отступать под натиском врагов. И в следующей мрачной подворотне появился скелет маг. Он готовил заклинание и кидал их в стражника. Похоже, этот молодой стражник успел где-то убить скелета мага. Со всех сторон к нам подходили чудища, и противников становилось все больше. Мы старались сражаться в боевой связке. Мой спутник оказался неожиданно хорошим напарником. Я догадался, почему этому стражнику ночное чудище оставило жизнь. Оно хотело иметь козырь против меня. Мы сражались. Я пытался в пылу битвы не потерять своего союзника из виду, не спускать с него глаз, но не смог. Раздался пронзительный скрежет. А когда я развернулся, за моей спиной стоял уже Багбир. Он громко заревел, раздирая себе грудь когтями, увидев меня. Его глаза налились кровью, все вокруг всколыхнулось, и я побежал. Хотел сунуться в подворотню, но из нее вышла полупрозрачная баньша. Я вспомнил ее, убитая жена мага. Мы тогда с Кьевканом и Зу ее успокоили, но ведь финальный удар нанес не я. Это невозможно. Почему она здесь? «Ты пришел ко мне, любимый!» Почти нараспев, грустно произнесла баньша. Я бежал, не останавливаясь вперед. За мной стоял топот многих ног. Из подвала выпрыгнул еще один упырь. Я прыгнул в сторону, уходя от прямого столкновения. Пролетев мне за спину, он, похоже, врезался в преследователей. Это был однозначно страйк. Но оборачиваться, чтобы изучить результаты, я не стал, а лишь ускорился, увидев впереди узкую полоску света, лизнувшую краешек перекладинок городских ворот. Похоже, я вырвался немного вперед, и кромешник попытался задержать меня. Убитые обитатели крепости поднимались в виде зомби прямо на дороге. Впереди на пути материализовалась дождевая бочка. Из нее вылез мертвый экзорцист и сказал «Зря ты так». Погрозил мне пальцем подвижник, и прежде чем он начал говорить заклятие направив их на меня, я метнул в него нож. «Ладно, не трудись. Я отправил группу зачистки из десяти человек». «Они уже получили инструкции отсекли со мной связь. На всех порах движутся с гор. Эх, думаю, не все из них выживут в схватке с этим чудищем», — грустно заметил хранитель. Не слушая старика, я залез в дождевую бочку и оттолкнулся. Она с ускорением покатилась вниз по дороге из крепости. Кто-то из чудищ попытался запрыгнуть на нее, но упал. Она перекатилась по нему сверху и лишь ускорилась. Меня вырвало. Бочка разогналась до приличной скорости, подскочила, попала на препятствие и разбилась о камне. Кажется, я сильно ударился, но я улыбался. Лучи света йодки мы щекотали мое разбитое и всадинах лицо. Мой плащ потерял заряд, я снова поднялся на ноги. Чувство воодушевления накрыло меня. Похоже, я смог вырваться из западни. Чудище, что прыгали за мной под пряди титана йодкейма, рассыпались и падали серой пеленой. Как же их много! Неужели их всех я уже убил? Где же он? Жуткое пугало с черными точками глаз, тоненькое тельце и ручки с длинными и острыми рассекающими волос кинжалами-когтями. Его я нигде не замечал, и потому потянул за кончик своей ментальной связи с ним. Подул сильный ветер, словно вырвавшись из мира наших разумов. Все собравшиеся и бегущие ко мне тени дернулись и замерли. Только зомби убитых горожан, что увязались за мной, продолжали преследовать меня. Но я рассекал их удар за ударом. Наконец и их поток иссяк. Я стоял за светлой чертой, и рассвет уже наступил. «И это все, на что ты способен?» — крикнул я вперед. В ментале это раздалось, как звук хлыста. Рассвет придал мне новые силы. Кромешник стремительно терял власть. В круг света выпрыгнуло еще несколько агрессивных зомби, что бежали за мной по улицам бурлящей котловины. Я всех их порубил. Там за чертой остались только неподвижно стоящие тени чудовищ, что я когда-то уже убил. Монстры неожиданно остановились, и глаза их закатились. Чудище начали петь. Жуткий хор старательно начал выводить одну ноту. Некогда убитые мной и теперь остановившиеся неподвижные фигуры — Все вместе начали звать монстра, словно восхваляя то чудище, что смогло снова вернуть их к их жуткому существованию. Они все вместе протянули первый слог: "Кроо". Зазвучал инфернальный хор, словно они пытались назвать появившееся из-за их спин существо. Оно проскальзывало и просачивалось между ними подобно тени, пока весь ужасающий состав пытался назвать его. Монстр больше не мог сопротивляться ментальному притяжению. Впервые за долгое время случилось такое, что я не знал, что будет, когда они допоют, но я догадывался, что мне это не понравится. «Я искал тебя», — Тликорец шепчет мне. «Он пообещал настоящую награду за твою голову. Я не могу отступить теперь, когда так близок к победе. Смотри, что мне подарил ученик». Похожий на виск на пределе слышимости шепот порождения был отвратителен. Я не знал, говорит ли существо правду или нет. Блефует, играя на страхах, пытаясь что-то еще получить. Но жуткое порождение ночи сделало шаг и еще. Затем вовсе вышло из тени и направилось ко мне. Все мои истории и знания заканчивались чуть раньше. Герой в них обычно уже погибал или умирал сам кромешник. Другого не было дано. Это существо не тот противник, что может быть убит одним охотником после того, как войдет в силу. Впрочем, существовал еще третий вариант концовки у этих историй, неожиданно вспомнил я. И уж тем более, я точно не слышал ни одной, где бы тварь выходила вперед и, горя под цветом титана Йоткейма, пыталась напасть на тебя. А именно это сейчас и происходило. Тонкие ноги ходули, бежали все быстрее, руки-спички расставили когти, готовясь к удару. Я покрепче взял меч охотника, убитого на дороге этой тварью. Встав в боевую стойку, я отвел одну ногу, чтобы не потерять опору. Она скользнула по песку, зачерпнув его на каблук. Взмах засвистел рассекаемый воздух. Сталь соприкоснулась с когтями, разлетелись искры, когти оставили на мече несколько зарубок. Шаг назад, ухожу от второй руки и вывожу клинок на новую траекторию удара когти пролетели в сантиметре от моего лица заляпав окуляры каплями какой-то желчи снова загудела сталь подражая безумному хору о, -о, -о, о я парировал удар сделав еще шаг назад немного присев продолжаю разворот чудище ушло от подсечки свист рассекаемого воздуха минус второй заряд плаща на этот раз недостаточно быстро Я ударил снизу, но кромешник смог оттолкнуться от моего меча и, завершив сальто назад, приземлился, растопырив когти. Его кожа полопалась в нескольких местах. Тварь заверещала от боли, горя заживо под лучами света Йоткейма. Мы сражались. Враг наседал. Он дымился, горел, а его ногти были как лезвия. Кромешник совершил стремительный рывок, и я прыгнул в сторону, указавшись под ветками дерева. Я попытался подрубить его понизу, но ветки палочки оторвались от земли. Он неестественно высоко подпрыгнул. Здесь под кроной была тень. В тени его смертоносные лезвия оказались еще острее. Я выставил вперед меч для блокирования следующего удара и... «Мещ!» — зашипел хор. С похожим отзвуком часть меча упала на землю. Три когтя слегка царапали правое плечо. Я перекатом снова ушел в круг света и посмотрел на значительно сократившийся по размеру обрубок меча. Кромешник отрезал половину клинка своими когтями. Взглянув вновь на укороченный бастард, я понял, что теперь не дотянусь до противника. Оставался только третий вариант из историй, что я слышал. Кромешник обходил меня по кругу. Он медлил. Чудище шло, дымилось, игнорировало титана синего свода, что поднялся еще выше и уже наполовину скрылся за облаками. Мой взгляд зацепился за кого-то в окружившей на столпе. Внезапно я заметил среди фигур Кьёвк Хана. Мой друг стоял и, встретившись со мной взглядом, завалился вниз, испуская пену изо рта. Рядом я увидел стояла Арса, а чуть подаль — Тацент. Они продолжали петь. Единственный, кто не пел, был Страж Могил. По его телу распространялось осирение, превращая из нежити в остылого. Когда трансформация завершилась, его глаза тоже закатились. «Что это?» «Наваждение? Почему этот монстр из загорья так силен?» — спросил я, и у меня не было ответов. На небе сгустились тучи, только самый нижний краешек круглого лица Йоткейма все еще светил, оставляя крошечный клочок света. «Слишком поздно!» ворон рта кромешника выплюнула эти слова, вытянулась в далекое подобие улыбки, и снова не сдержавшись, он заверещал от боли. Еще несколько фигур упали на землю. Из лилась пена. Резко похолодало. С неба началось сыпаться осирение. Я, наконец, понял. Передо мной высшая тварь полога. Я новыми глазами посмотрел на него. Передо мной стоял высший остылый. Он не спешил нападать, ходя по границе круга света. — Ты остался совсем один! — свистящий утробный рык. Смех раздался из воронки. «Я не один. Последняя точка прядей волос Титана Йоткейма все еще светила в нашу сторону. Ее отсвет блеснул, заиграл на обломке моего меча, когда я снова встал в боевую стойку. Металл налился светлым пламенем. Высший остыл снова попытался повторить наиболее успешный маневр, совершив рывок вперед, но на этот раз я не ушел кувырком в сторону, а поступил по-другому. Резко и неожиданно я подался вперед и сократил дистанцию между нами». Правая рука кромешника пробила мне легкое справа. Смертельная рана. Я вонзил свой меч в его тонкое тело, пронзив его, а он меня. Слева летел еще один удар. Я закрыл левой рукой сердце и кромешник отделил ее от тела. Наверное, я кричал. Жизнь стремительно выходила из обрубка. Остыл и попытался шагнуть назад, слиться с клубящейся тенью, с которой пришел, чтобы исцелиться от раны и она уже начала медленно окутывать его снизу вверх. Но я не дал ему это сделать. Уже заваливаясь в сторону, в этот самый момент я высвободил свой резерв и ударил наотмашь, вложив все оставшиеся силы в этот взмах. Голова кромешника с воронкой вместо рта, отделенная от растворившегося в тенях туловища, упала и покатилась по утренней рассе. А я грузно сел на колени. Возмездие совершилось. «Я убил это существо за с помощью меча, убитого им охотника!» «Последний лучик света!» Зашипел кромешник, приглушенно и бессильно закричал, и резко высох. Голова чудища больше не горела, она сморщилась и засохла. Тени развеялись, исчезая, как и туловище кромешника в клубящейся тьме. Облака, резко собравшиеся в небе, рассеивались до приятной холодной синевы а сирене истаивала под жаром света титана йоткейма хранитель позвал я моя правая рука бессильно повисла больше не в силах сдерживать кровотечение. вы полны талантов охотник но брать вас под контроль я не буду неожиданно заупрямился вредный старик почему разве три года моей жизни в крепости не лучше моей смерти сейчас выдохнул я вслух неужели это конец Пронеслось в мыслях. Ответом мне было ржание коня. Я поднял глаза. На дороге остановились два путника, охотники из нашей группы. Они увидели меня и спрыгнули с лошадей. Все перед глазами начало плыть. Охотники еще издали приметили, что я сижу весь в крови. И вот один из них побежал ко мне по траве. Я узнал его. Гори ветер. Да, это был он. Я сидел на коленях перед воротами обезлюдившей крепости. Последняя мысль перед тем, как сознание померкло, пронеслась в голове. Если бы я догадался на перекрёстке у трупа охотника, если бы я оставил экзорциста, если бы повёл себя более сдержанно возле капитана, в конце концов, что если бы я просто дал по рождению убить капитана? Уже бы никто не назвал кромешника второй раз по имени. У меня не было ответов. Кажется, весь мир начал сворачиваться куда-то в зелёную траву. Перед глазами поплыло небо, а потом возникло лицо гореветра. Держись! Хочешь знать, почему я не упомянул это существо, когда говорил, кто мне больше всего не нравится, созерцатель или дракон? Я думаю, теперь и ты знаешь ответ.